Пришло письмо от Алексеева. Сердечно поздравил с назначением. Пишет «Будите, спокойно и настойчиво, требуйте, и верится, оздоровление настанет без заигрываний, без красных бантиков, без красивых, но бездушных фраз. Долее так держать армию невозможно. Россия постепенно превращается в стан лодырей, которые движение своего пальца готовы оценивать на вес золота. Мыслью моею и сердцем с вами, с вашими работами, желаниями, помоги Бог. Военную общественность представлял в Минске фронтовой комитет, так как накануне моего прибытия эта большевистская организация вынесла резолюцию против наступления и за борьбу объединившейся демократии против своих правительств, то взаимоотношения наши определились ясно. Я не вступал вовсе в непосредственные отношения с Комитетом. Комитет варился в собственном соку, разрешая вопрос главенства своих социал-революционной и социал-демократической фракций. выносил резолюции своим демагогическим содержанием ставившие в недоумение даже армейские комитеты распространял пораженческую литературу возбуждал солдат против начальников комитет по закону не подлежал ни ответственности ни суду в таком же духе шло воспитание комитетам большого числа собравшихся со всех армий слушателей курсов агитаторов, которые должны были потом разнести воспринятые учения по всему фронту. Вот мелочная подробность, вскрывающая под оплеку ни одного из проявлений гражданской скорби и гнева. Представители курсов обращались часто к начальнику штаба с просьбами и требованиями. Когда однажды требования лишней пары сапог приняли слишком резкий характер, Марков отказал. На другой же день в номере 25 пятом газеты «Фронт» появилась резолюция общего собрания слушателей курсов-агитаторов, что они лично убедились в нежелании штабов считаться с выборными организациями. Курсисты заявили, что в лице их самих и тех, кто их послал, фронтовой комитет будет иметь поддержку против контрреволюции вплоть до вооруженного воздействия. Какая уж тут совместная работа! Я присутствовал на заседании фронтового комитета только один раз, сопровождая генерала Брусилова. После вступительной речи верховный главнокомандующий предложил комитету высказаться, если имеются какие-либо пожелания или вопросы. Председатель ответил, что в сущности никаких особенных вопросов нет, разве вот относительно отпусков и суточных денег. Всем стало несколько неловко. Тогда попросил слово кто-то из членов комитета, извинился за мелочность председателя и начал говорить, на общую больную тему о демократизации армии и взаимоотношениях комитета и командования. Я указал, что между нами не может быть ничего общего, так как комитет в постановлении своем от 8 июня пошел против правительства и против наступления. Тогда председатель предъявил новое постановление, составленное накануне, которым комитет Допускал наступление Казалось бы, вопрос исчерпан Но тут встает какой-то поручик и заявляет Что доверия главнокомандующему не может быть Поручик командирован в Минск из Тифлиса Комитетом Кавказского фронта И коптирован Минским комитетом Прибыл для расследования моей контрреволюционности Прочел уличающий документ, перехваченную мою майскую телеграмму генералу Юденичу, отправленную еще по должности начальника штаба верховного главнокомандующего. В ней, между прочим, говорилось, верховный главнокомандующий обратился уже с подробным письмом к военному министру с просьбой устранить вредную работу комитетов. «парализующих распоряжение военного начальства и оказание содействия в борьбе с течениями, безусловно вредными в государственном отношении».